Глава 23. Еще в сентябре 1774 года умер Папа Климент XIV. Конклав продолжался. Уже несколько месяцев кардиналы сидели в заперти в Ватиканском дворце, избирая из среды своей самозваного Христова наместника. Это представляло сильное препятствие замыслам принцессы. Ей нужно было видеться с папой... А папы не было. Даже ни к одному из кардиналов доступ был невозможен. Джованни Александра Альбани, кардинал-протектор королевства польского, был деканом священной коллегии, и по Риму ходили положительные слухи, что выбор остановится на нем. Принцесса послала с доманским письмо к этому молодому кардиналу, в котором просила назначить ей время для свидания, но так, чтобы это осталось неизвестным для публики. Даманский не мог пробраться к кардиналу. Тогда принцесса послала в Ватикан Гонецкого, надеясь, что ему, как лицу духовному и притом имевшему большие связи в папской столице, будет несравненно удобнее пробраться к запертому кардиналу, чем мосбахскому незнакомцу. Посылая Ганецкого, она приказала ему во что бы то ни стало добиться для нее у Альбани дозволения видеться с ним в конклаве. Напрасно уверяли принцессу, что это невозможно, что кардиналы до избрания папы заперты, что даже к окну конклава не могут приблизиться самые знатные дамы. «Если так», — отвечала принцесса, — «сегодня же достать мужское платье, я в нем сама проберусь к кардиналу». Едва успели уговорить ее оставить такое намерение представляя всю опасность, которой может она подвергнуться, если узнают об этом переодевании. В день нового 1775 года Гонецкому удалось пробраться к одному из окон тех апартаментов Ватикана, в которых заключен был кардинал Альбания. Он передал ему записку от принцессы Елизаветы. Она извещала кардинала о своем приезде в Рим. Альбани сказал, чтобы Гонецкий обратился к Аббату Ракатане – человеку к нему приближенному и занимавшемуся тайной перепиской с Варшавой. Января 3-го Рокотани, конечно, по приказанию кардинала, получил от римской полиции извещение, что в доме Жуяне на Марсовом поле живет знатная польская дама, недавно приехавшая в Рим. И в тот же день принесли ему приглашение на вечер к графине Пинеберг. Абат не замедлил воспользоваться приглашением. Ганецкий и Станишевский, Даманский, представили аббата графине и немедленно удалились. Они остались вдвоем. «Между нами, — пишет Рокотане, — начался оживленный разговор о политике, об иезуитах, орден которых был уничтожен покойным папой. О них графиня отозвалась не слишком благосклонно, впрочем, говорила больше всего о польских делах. «Долго ли вы намерены оставаться в Риме?» — спросил графиню Аббат. «Не знаю», — отвечала она. «Я бы желала лично познакомиться с кардиналом Альбани, который без сомнения будет папой, но боюсь, что конклав еще надолго замедлится, а состояние моего здоровья не дозволяет мне долго оставаться в Риме». Аббат был обворожен умом и обращением графини. Уходя, он встретился с доктором Саличетти, сообщившим ему, что здоровье графини чрезвычайно расстроено. Принцесса вручила абату письмо к кардиналу Альбане. В нем спрашивала его, может ли она во всем довериться Рокотане, сказать ему о своем высоком происхождении и о своих намерениях. При этом она заметила, что положение ее требует самой строгой тайны – что приезд ее в столицу римского католичества может иметь весьма важное для Ватиканского двора последствия, ибо ей предназначено проведением короны Великой Империи, не только для благоденствия многочисленных отдаленных от Рима народов, но и для блага церкви. Кардинал был чрезвычайно заинтересован этим письмом и отозвался об аббате Рокотане как о человеке, заслуживающем совершенного ее доверия. Записка эта была составлена самим Рокотане, и вечером 6 января он лично передал ее принцессе. Но она была больна и не могла беседовать с Аббатом. Доманский и доктор сказали ему, что весь день пролежала она в постели, изнуряемая сильным кашлем и лихорадочными припадками. Чехотка развивалась в ней. На другой день, 7 января, по утру рокатани снова явился к принцессе. Она объявила ему, что оставила прежние планы ехать в Константинополь и из Турции действовать посредством преданной ей партии в России. Но решилась отправиться в Польшу, чтобы в Варшаве, соблюдая строжайшее инкогнито, повидаться с королем Станиславом Августом. «В России, — сказала она, между прочим, Аббату, — недавно умер мой наместник». Она разумела, конечно, Пугачева, казненного через несколько дней после этого разговора. Но я возьму часть своего войска для конвоирования и проеду в Константинополь. Я очень больна, но если проведению угодно сохранить дни мои, я достигну престола и восстановлю Польшу в ее прежних пределах. Восстановлю, прежде чем исполнится полгода. Екатерине отдам прибалтийские провинции с Петербургом. «С нее будет и этого довольна». Разговорившись о Польской конфедерации, принцесса неодобрительно высказалась о князе Карле Радзивилле. «Я его уговаривала помириться с королем Станиславом Августом», — сказала она. «Но он меня не послушался, и я в том не виновата, что он остается в раздоре с королем. Агинского успела же я помирить с его величеством». Этот разговор до такой степени обворожил Аббата, что, как сам он пишет, «кардинал Альбани должен был обратить его внимание на несообразность в некоторых словах принцессы». Несмотря на то, что принцесса так сильно увлекла Аббата необыкновенным умом, своим и любезностью, хитрый итальянец сначала думал, что она изыскивает только средства для получения денег. И рассказывая о русской короне, о своих владениях в Германии, о богатовых копьях в ее Оберштейне, думает об одном. Как бы половчее да поскорее выманить у кардинала денег. Но патер Леодей, служивший некогда офицером в русском войске, утверждал положительно, что он знает принцессу. «Я помню ее», — говорил он. «Я видал ее в зимнем дворце на выходах». Ее прочили тогда за Галштинского принца, двоюродного брата тогдашнего наследника. А после перемены правительства в 1762 году все говорили, что она уехала в Пруссию. Рокотани вполне поверил Леодею и сделался ревностным приверженцем принцессы. И она с ним сблизилась, неоднократно жаловалась она абату на лиц своего придворного штата. Она исключала только Станишевского, то есть Даманского. Его она очень хвалила. Вскоре Рокотани заметил нежные отношения искательницы русского престола к этому молодому страстному человеку. Однажды он, сидя у аббата, распространялся об уме, любезности и красоте принцессы, об ее богатстве и связях и сказал, что дал ей клятву сопровождать ее повсюду. При этом он дал почувствовать, что со временем, если предприятие принцессы увенчается успехом, ему самому предстоит одно из самых значительных положений в свете. В заключении он высказал Аббату желание свое посоветоваться о своем положении с кардиналом Альбани. Рокотани именем кардинала отклонил это, советовал от себя молодому человеку не увлекаться, указывал ему на бедствие, которым он легко может подвергнуться если свяжет судьбу свою с судьбой этой женщины. На следующий день, 8 января, Рокотани опять был у принцессы. Она вручила ему письмо к кардиналу и для сведения копию с писем своих к султану и графу Орлову, не говоря, что до владыки атаманской империи ее послания не дошли. В письме к кардиналу после длинных комплиментов талантам и мудрости его она выразила соболезнование к несчастному положению Польши. «Оно давно было бы улучшено, если бы в Рагузе не расстроили моих планов. «Как скоро я достигну цели, как скоро получу корону», — писала она, — «я немедленно войду в сношение с римским двором и приложу все старания, чтобы подчинить народ мой святейшему отцу». Только вам одному решаюсь сообщить эту заветную тайну. Примите в уважение опасное положение, в котором я нахожусь, и поймите, насколько я нуждаюсь в ваших советах и помощи. В настоящую минуту, когда я во что бы то ни стало должна ехать в Польшу, а оттуда в Россию, у меня, к сожалению, не достает наличных денежных средств. Но я не теряю надежды и утешаю себя мыслью, что ваше высокопреосвященство будете избраны в папы. На другой день, 9 января, принцесса через Абатора кота не получила ответ кардинала. Он писал, что его чрезвычайно занимает все высказанное ею как о Польше, так и о римско-католическом исповедании. Проведение будет руководить вашими благими намерениями. «И если правда на вашей стороне, вы достигнете своей цели», – прибавил к этому кардинал. Кардиналу желательно было обстоятельно узнать о правах, навязавшейся на знакомство с ним русской великой княжны. Поверенный его аббат сообщил об этом Елизавете, и она обещала доставить копию с духовного завещания своей матери. При этом она показала ракотани письма к ней князя Лимбурга и министра Горнштейна. Казалось бы, сватовство князя, о котором говорилось в этих письмах, не имело никакого отношения до притязания ее на императорскую корону. Но у нее умысел другой тут был, как увидим впоследствии. «Непременным условием предложенного мне брака с князем Римской империи», — сказала при этом принцесса Абатура Катани, — «поставляли мне переход в римско-католическую веру» но публично отречься от греческого исповедания в моем положении все равно, что отречься от прав на русский престол, если я буду иметь счастье победить врагов моих и получу похищенную у меня корону. Непременно заключу конкордат с римским двором и употреблю все возможные для меня средства, чтобы русский народ признал власть римской церкви. Но для успеха дела намерение мое должно быть скрыто от всего света». То же самое писала она и кардиналу. Января 14-го принцесса послала к нему обещанную копию с известного уже нам духовного завещания Елизаветы Петровны и писала «Наконец я решилась объявить себя из Польши и еду в Клев. Преданные нам войска всего в 50 милях от этого города и я отправлю их на помощь королю Станиславу Августу». Прежде я долго колебалась, мне казалось удобнее ехать через неаполитанские владения до Тарента, переехать море, высадиться в Албании и оттуда сухим путем пробраться в Константинополь. Ибо теперь вся Европа обратила взоры на Турцию. Но я убедилась, что ехать через Польшу будет выгоднее. В конце письма принцесса будто мимоходом упомянула о надежде занятию графа Ланьяска, посланника Трирского курфирста до 7 тысяч червонцев и просила кардинала замолвить за нее словечко при свидании с этим посланником. Для этого-то, вероятно, искательница короны, денег и приключений и показывала абату Рокотани дружескую переписку свою с Трирским конференц-министром.